Глава одиннадцатая. «Прости, что?» Теперь я была готова уточнить. «Прощаю», — коротко бросил Дайагон. «Вы зачем его привели?» Мой голос обиженно зазвенел. «Я тут всю ночь выковыривала свою самооценку из-под плинтуса для того, чтобы он меня опять оскорблял!» «Нет, он обещал извиниться!» воскликнула обескураженный ран. «Я извинился!» «Это, по-твоему, похоже на извинения?» «У тебя еще и со слухом плохо, женщина!» «Я произнес слова, приношу свои извинения!» «Я не женщина, у меня есть имя!» «Ну, в смысле, женщина, конечно!» «Но не надо так меня называть!» «Мозги, как у курицы!» «Может, правда не женщина, а квотчика?» Пробурчал он. Я подскочила не в силах терпеть это хамство. Серп снял с себя халатик и накинул его мне на плечи, но я не обратила на действие Нага никакого внимания, сверля взглядом золотые, словно растопленное золото глаза с вытянутыми крестовидными зрачками. «На этой поляне нам двоим слишком тесно», — проговорила я с явной угрозой. «Полагаешь, я должен уступить?» Изящная бровь изогнулась. В глазах блеснул странный интерес. «Полагаю, что да. Я сверлила дракона взглядом, чувствуя себя не меньше, чем ковбой из вестерна, застывший перед противником в начале перестрелки. Тогда заставь меня». «Да я, Гоан, сделал шаг ко мне». Стремясь доказать своё превосходство и бесстрашие. А зря. Любой дурак знает, что не нужно связываться с бешёнными кошками. Я уже подготовилась сказать что-нибудь едкое. Как вдруг громко и смачно чихнула. Дракон изумлённо посмотрел на свой чёрный, расшитый золотой нитью халат. Я тоже посмотрела. Вроде обошлось без соплей». А затем перевела испуганным взгляд на лютика его лечение я боялась куда больше невоспитанного хамоватого дракона в глазах эльфа зажегся азарт экспериментатора а его руки уже потянулись к злосчастному мешку нет я повертела головой да не терпящий возражение интонации ответил ран даже не думай Я сделала шаг назад, готовая спасать свою жизнь бегством. Ты опять простудилась. Теперь я сделаю всё правильно. Я лучше с соплями, но живая. А если воспаление лёгких, ты голая спала на земле. Человеческий организм очень хрупок. Из мешка уже стали выниматься пучки засушенных трав. До твоего отвара я была намного прочнее. Мой взгляд заметался по сторонам, выбирая пути отхода. Я совершил всего одну ошибку. Жизнь у меня, вообще-то, тоже одна. Я уже дёрнулась в сторону, когда Дай Го, на котором я напрочь забыла, схватил меня за руку. «В этом сборище ты не единственная жалкая и бесполезная». Произнеся это, мужчина рывком притянул меня к себе и впился жёсткими губами в мои губы. Всё, что я знала о горячих поцелуях, оказалось ложью. Вот сейчас... Было по-настоящему горячо. Я дёрнулась, пытаясь спасти себя от ожога, но рука дракона удержала меня, вцепившись в волосы на затылке. Я уже подумывала пнуть его в пах коленом, потому что от жжения на моих глазах стали проступать слёзы. Но тут мерзавец сам отпустил меня. «Ты что себе позволяешь, ящерица бескультурная?» Яростно выкрикнула, ощупывая припухшие губы. Кажется, теперь я больше походила на утку, чем на человека. «Я вылечил тебя. Можешь выразить мне свою благодарность?» «Вылечил? Теперь это так называется? Что, просто поводить руками не мог?» «Водить руками слишком энергозатратное. Так быстрее. Вчера я без того потратил немало сил на тебя. «Премного благодарю за оказанную честь». Но больше спасать меня не надо!» В гневе произнесла я. «Боюсь, в таком случае ты быстро погибнешь в этом мире». «Тебе-то какое до этого дело?» «Никакого. Но я пойду с вами». На секунду я опешила от этого наглого заявления. Потом закрыла рот и четко сказала. «Нет». «Попробуешь мне помешать?» Изящная бровь вновь изогнулась в недостижимом высокомерии. «Я помешаю тебе!» «Госпожа сказала, что не хочет находиться в твоей компании!» Выпитив грудь вперёд, выступил серп. «Прежде чем ты сможешь мне чем-то помешать, пройдёт несколько столетий. Мне почти жаль тебя разочаровывать, но я не беру в наш отряд стариков». «Ты будешь нас задерживать, а я, видишь ли, спешу обратно в цивилизацию!» Ответила, задрав подбородок, насколько это было возможно. «Ты возьмёшь меня!» «Но зачем? Вчера ты говорил, что ненавидишь женщин! Тогда почему ты прицепился ко мне?» «Потому что сейчас ты похожа на гусыню, и могу почти нормально с тобой разговаривать!» Мой левый глаз нервно задёргался, что не ускользнуло от внимательного надменного взгляда. «Я проклят. Моё проклятие — это ненависть, презрение и страх к женщинам. Но тебя это проклятие распознаёт лишь от счастья. О, ещё один в мою копилочку. И кто же тебя так одарил? Моя жена. Она заподозрила меня в измене хотя я бы никогда не совершил ничего подобного. Ещё бы хоть один изменщик в этом признался. Следи за словами. Я не бью женщин. Я их сразу убиваю, если они дерзкие, глупые и выглядят как огородное пугало. Делай, что хочешь, но ты с нами не пойдёшь. Я с места не сдвинусь, пока ты не исчезнешь с глаз долой. Дракон нагло ухмыльнулся, а потом обхватил и закинул себе на плечо. «Пусти, изверг!» Я изо всех сил стала дубасить по широкой спине. Правда, больно от этого, кажется, было только моим рукам. «Пусти, а то покусаю! У меня слюна ядовитая! Станешь потом смесью дикобраза с корицей «Я полон магии и великолепия. Твой яд не причинит мне вреда. Твоя завышенная самооценка от проклятия или всегда была?» «Всегда была». «Нет, я этого не вынесу. А ты? Ты почему стоишь и не помогаешь мне?» Я обвиняющий ткнула пальцем в сторону оборотня, который тут же виновато поджал уши. «Обернись и спаси меня!» «Он не может, на нём проклятие», — снисходительно пояснил мне наглый ящер, делая первые шаги прочь с для меня памятной полянки. «Да вы издеваетесь!» «Что за отлет везунчиков? Откуда вы все на мою бедную голову?» «Ущербные и немощные притягивают к себе подобных». «Опа! Понял, что сказал?» — хлопнула дракошу по спине ладошкой. «Я настолько выше тебя в пищевой цепочке, что ко мне в принципе неприменимо понятие «ущербный и немощный». «Так куда мы идем?» Таксисты, которые сначала трогаются, а лишь потом спрашивают адрес, никогда не вызывали у меня доверия. И тут мое сердце ушло в пятки, а душа заледенела от ужаса. «Стоять!» — заорала я не своим голосом. «Что случилось?» Взволнованно подскочил ко мне эльф, а Дейгон настороженно остановился. «Я потеряла свою сумочку!» Насыщенные на впечатление события совсем вытеснили у меня из головы столь важный женский атрибут. Где же она теперь, моя родненькая, валяется? Это последняя вещь, связывающая меня с домом. Вот теперь я явно чувствую, что ты женщина. Дракон не слишком аккуратно сбросил меня с плеча и отступил в сторону на пару шагов, после чего стряхнул невидимый мусор со своей одежды. Я была слишком расстроена, чтобы реагировать на очередное хамство. Как вдруг, словно прорезавшийся луч среди пасмурного неба, я увидела в руках Нага свою уже потёртую, но такую бесценную сумку. Я взял на себя ответственность следить за вещами госпожи. Довольно заявил нак чувствуя, что это момент его триумфа. Не скрывая искреннего восторга и благодарности, я бросилась серпу на шею, крепко обнимая его. «Ты моё золото, вот умничка, спасибо тебе!» Расчувствовавшись, я даже пару раз чмокнула его в щёку, а затем стала увлечённо перебирать свои скудные сокровища. «Что это?» Не знающий ни в чём меры дракон, сунул руку в мою сумку и достал телефон. «Камень, насылающий проклятие!» Недовольно буркнула я, выхватив смартфон. «А снимать он их может?» «Может. Но для этого надо хорошо себя вести».